Подоядра. Участвовал в подоядре, проповедческой миссии. Ездили по деревням вкрытой повозки повозке, запряженной быками, читали проповеди, пели. Повозка, вмещавшая до десяти человек, сундуками, наполненными книгами и с полостями для продуктов под ногами. Однажды навернулись на повороте, когда лихой возничий решил погонять по песчаным деревенским дорогам. Тяжелые звериные тела, мычание, Облако пыли, испуганный взгляд молодого товарища и несколько стальных ящиков килограммов по 100 рядом со мной. Приземлившись, осознал — повезло. Я отделался лишь ссадинами. Сначала я был там единственным русскоговорящим. Потом появились еще двое из Казани и Москвы. Мы собирались по вечерам и пели революционные песни. Индийцы были в восторге.